Глава 25. Слепая ревность нас погубит. Проснувшись рано утром, я ещё долго лежала над дне океана, смотрела, как волны перемешивают солнечный свет с водой, будто мёд с молоком. Удивительно, но мои мысли и сравнения стали подстать людским. Видимо, по этой причине меня и тянет к суше всё сильнее. Общение с людьми дарит хоть мнимый, но покой. Раньше со мной общались дельфины. Косатки, киты. Мы пели, плавали наперегонки, играли. А теперь остались лишь одинокие просторы и тишина. И только спустя несколько часов я вспомнила, что тот несостоявшийся утопленник будет ждать меня в городе. Он чем-то напомнил Девона. Такой же беспечный, такой же недальновидный. В этот момент надо мной пронесся косяк из мелких рыбешек. Может взять, да и отправиться навстречу. Как знать, вдруг общение с этим человеком придаст уверенности в завтрашнем дне. Уже через несколько минут я сидела на берегу в ожидании ног, а как дождалась, отправилась в свою коробочку под крышей. Надо было выбрать наряд. Выбор пал на платье и туфли на плоской подошве. Все ж каблуки не для русалок, ибо ходить на них все равно, что плавать с привязанными хвосту морскими ежами. До города меня подбросил местный рыбак, отправившийся в киллорни за снастями. Кафе у Морриса. Я стояла на площади и искала взглядом заведение. И где? А то расположилось между местной библиотекой и почтовой службой. К слову, сегодня дул сильный ветер, отчего мои волосы кидало из стороны в сторону. В итоге пришлось собрать их и заплести в косу, которая в длину достигла едва ли не колен. Да, мои волосы снова отросли, что не могло не радовать. Все ж волосы — единственная одежда Мироу в воде. После чего направилась в кафе. Когда зашла внутрь, сразу же увидела вчерашнего утопленника. Он сидел со скучающим видом, смотрел в окно, мешал ложкой что-то в большом бокале. А я подкралась очень тихо. «Привет, Уайт!» — коснулась его плеча. Он тотчас вздрогнул, резко развернулся, а следом поднялся. Щеки парня будто вспыхнули. Неужели смутился? Впервые вижу, чтобы мужчина смущался. Привет, Миранда. Поторопился выдвинуть для меня стул. Ты так необычно выглядишь. Как же? Словно ирландская дева из прошлого. Светлые длинные волосы и это платье. Очень красиво. Ты очень красивая. Спасибо я опустилась на стул. «Миранда?» — начал было он, но я перебила. «Мемо». Это имя всегда резало слух. Меня каждый раз перетергивало, когда произносили его. Моё настоящее имя — Мемо. Да, странное, несуразное, но мне нравится. Оно не странное. Оно такое же красивое, как и ты. Мы сидели в кафе около двух часов, разговаривали обо всем на свете. Я смотрела на Уайта, однако перед глазами стоял образ одного единственного мужчины – Девона. Иногда казалось, что это он сидит напротив и болтает о милых пустяках. Он пьет чай и заедает его кексом. Деван начал мерещиться мне на каждом шагу. Даже вчера я все-таки вспомнила тот странный запах. Это был запах его одежды. Удивительно, как мозг пытается выстроить свою собственную реальность желаемую. «Еще что-нибудь?» — к нам подошел официант, а когда посмотрел на меня, вдруг оживился, расплылся широкой улыбкой. Узнал? «Нет, благодарю», — помотала головой. «А я вас видел вчера», — затем глянул на Уайта. «Ты счастливчик». Точно узнал. «Иди, Колин, не заставляй клиентов ждать». Тот нехотя ухмыльнулся. Я же поняла, что мне лучше уйти отсюда и больше не возвращаться. Как бы хорошо ни было с людьми, но я уже примелькалась здесь. Скоро меня начнет узнавать все больше народу, а это ни к чему. Лучше отправлюсь к островам, которых здесь немало. Людям надо забыть обо мне». Как только хотела сказать Уайту, что мне пора, он вдруг перебил. «Мемо, мне кажется, я наскучил тебе». «Нет, Уайт, не наскучил. С тобой очень интересно и приятно общаться. Но времени уже много, мне надо домой». «А я могу рассчитывать на встречу, например, завтра?» «Нет». «У тебя кто-то есть?» «Больше нет, а вот боль еще осталась». «Знаешь, лучшее средство от прежних чувств – это новые чувства», – улыбнулся. «Может быть, но этот вариант точно не для меня». Поверь, я вовсе не хочу навязываться. Мы можем просто общаться, проводить вместе время. Это же ни к чему не обязывает. Это поначалу. Я вытащила соломинку из своего стакана, заглянула в нее. Но потом вам, мужчинам, начинают надоедать подобные отношения, и вы хотите чего-то большего. Ну вот, я даже рассуждаю, как когда-то рассуждал Теван. мимо ты спасла мне жизнь. Я на спиртное больше смотреть не могу. Я тебе обязан. Для меня уже счастье, что я говорю с тобой и сижу рядом. Надеюсь, так и есть. Но сейчас мне действительно пора. Давай встретимся еще раз, когда захочешь. Через три дня будет фестиваль народного танца. Он ежегодно проходит в тралле. Можем поехать туда вместе. Это очень красивое зрелище. Я подумаю. А как я узнаю о твоем решении? Через три дня в самом тралле. Но я могу отвезти тебя туда. Не волнуйся, я знаю путь короче. Тем более, я еще не дала согласия. Пока, Уайт Келли. До встречи, Мемо. Он смотрел на меня так, как раньше смотрел Деван. Спустя два часа я уже была у океана. Что ж, в моем распоряжении целых три дня. Кто знает, может быть, я и решусь отправиться к побережью недалеко от тралли а оттуда рукой подать до города, до фестиваля, до Уайта. Я отправилась к острову под названием Большой Бласкет, где в скором времени меня встретили зеленые луга, холмы, пляжи, усеянные крупными камнями и свист ветра. Эдакий маленький мир без людей, идеальное место для пения, а я и забыла, когда последний раз пела. Как у нас говорят, молчаливая русалка — мертвая русалка. Если Мерроу перестала петь, значит, она угасла. Вот и я угасла. Но здесь, вдали от людей, от дома, который даже не мой, от всей этой чужой жизни, в душе вдруг возникло, пусть и слабое, но желание поделиться с океаном своей болью, страхами, отчаянием, через песню. Устроившись на высоком камне, я повернулась к воде и запела. В этот момент стихли птицы, волны перестали громко биться о скалы, они слегка касались их, будто гладили, после чего стеснительно отступали назад. Я поведала океану обо всем, что со мной случилось, а когда замолчала, увы, не испытала облегчения, как это было раньше. Видимо, слишком много накопилось печали в сердце, от которой так сразу не избавиться. Вдруг далеко впереди показались серые спины. Да быть того не может, дельфины. Я немедленно забежала в воду и поплыла к ним. В стае оказалось несколько детенышей. Они тут же принялись со мной играть, мы ныряли, плавали наперегонки, обнимались. Весь день прошел в компании с ними. А к вечеру я снова вышла на берег. Заночевать решила в высокой траве и далеко от воды. И чтобы не было холодно, как всегда, укрылась волосами. Ночь прошла незаметно. Я спала настолько крепко, что даже снов не видела. А следующий день провела в поисках еды и отдыхи. Наконец-то удалось снова ощутить себя настоящей Меру, плавающей на глубине и ловящей попутные течения. Так миновал и третий день, к концу которого я вспомнила о предложении Уайта. Надо было думать, как поступить. Плыть или не плыть навстречу? Нужно ли мне это? Подобные мысли привели к тому, что я задалась, наверное, главным вопросом. А нужна ли мне такая жизнь? Жизнь не то на суше, не то в море. И там, и там, по чуть-чуть. Однако с закатом все же отправилась в путь. Не знаю, что меня ждет на том празднике, но мне необходимы эмоции, иначе я окончательно угасну. К ночи добралась таки до берегов, рядом с которыми расположился город Трали. Заночевала я на дне, а вот к утру выбралась из воды, разложила на берегу одежду, которую прихватила с собой, чтобы та высохла. Трали отличался от киллорни более пологим рельефом, а главное, город расположился на побережье, поэтому и дойти до центра труда не составило. Здесь все готовились к фестивалю. Скопление людей, музыка, яркие краски, ароматы еды. Остановившись у входа в местный парк, я долго искала взглядом Уайта. По запаху чувствовала, что он где-то здесь. И действительно, метрах в ста на скамейке сидел мой новый знакомый. Скоро мы встретились глазами. Уайт мигом поднялся и устремился ко мне. Сколько же счастья было на его лице. Он едва ли не светился. Спасибо. И надо же, взял за руку. За что? За то, что пришла. Просто люблю ваши танцы. Они очень необычные. А руку высвободило. Когда фестиваль стартовал, мы присоединились к толпе. Что ж, здесь народ веселился с большим размахом. По улице следовали коллективы за коллективами. Кто демонстрировал танцы, кто игру на инструментах, кто старинные костюмы. В какой-то момент Уайт снова схватил меня за руку и потянул за собой. «Ты что делаешь?» — уперлась пятками в землю. «Хочу потанцевать с тобой. Я я не умею, как они. Там ничего сложного, я покажу. Идем, мимо!» И все же вытянул меня к танцующим, тотчас закружил. Неожиданно все стало таким простым, и, поддавшись всеобщему веселью, я пустилась в пляс. Окружающие нас люди тем временем слились в единую разноцветную массу. Уайт смотрел мне в глаза, нежно улыбался, отчего в душе стихла пуря, тоска отступила. Тогда-то я поняла, что Уайт не похож на Девона, он совершенно другой. В нем было что-то наивное, легкое, отстраненное от этого мира, в отличие от Девона, который всегда был привязан к тому, что его окружало, и к тем, кто его окружал. Но сердцу не прикажешь, я все равно люблю Мартинса, сильно люблю. Пусть с ним было нелегко, а порою даже невыносимо, однако любовь к этому мужчине заполнила собою каждый сосуд в организме, подобно крови. Когда музыка стихла, а танцующие пары разошлись, мы вслед за ними покинули площадь. Уайт продолжал держать меня за руку, смотреть, как на нечто нереальное. Вдруг я снова ощутила легкий ветер, за ним почувствовала запах, отчего поспешила обернуться. С моего лица тут же сошла улыбка, так как в нескольких метрах от нас стоял Деван. Он смотрел на нас, на меня и не двигался. Я тоже застыла. Все и вся исчезло вокруг, осталось лишь пустое серое пространство, и мы с Деваном. Никто из нас не мог нарушить молчание, не мог сдвинуться с места, ибо страх сковал по рукам и ногам. Это ведь он не видение, не галлюцинация. Через несколько минут, а может часов, Девон все же подошел. Тогда и мир вокруг пришел в движение. Уайт все это время стоял и молча наблюдал за происходящим. Но именно он нарушил тишину. Мемо, кто это? «Это он!» Соскользнули слова с губ и тотчас растворились в пространстве. А Деван опустил взгляд на мою руку, которая так и была в руке Уайта, на что криво усмехнулся, после чего хотел уже развернуться, но остановился и спросил. «Он знает, кто ты?» Теперь Уайт на меня посмотрел недоумевающим взглядом. «Нет», — ответила я, — «но он знает твое имя». «Разве сейчас это важно?» «Да, важно», — кивнул. «Я приехала в Ирландию и сколесил ее вдоль и поперек, чтобы найти и вернуть тебя. А что вижу в итоге? Ты с другим, танцуешь, смеешься, а он тебя нежненько обнимает». «Девон, прошу, не надо, ты многого не знаешь». Я хотела подойти к нему, но он отстранился. «Ничего не нужно объяснять». Правильно вас описывают в мифах и легендах. Продажные девицы, которые сначала обольщают, а потом убивают. Лучше бы я оставил тебя в том борделе. Уверен, ты бы пришлась там ко двору». «Что ты такое говоришь? Я все это время только и думала о тебе». «Врешь». И очередная горькая ухмылка. «Расскажи лучше своей новой жертве, кто ты есть и чего ему с тобой ждать. Будь ты проклята, дьяволица». После этих слов он развернулся и пошел прочь. дэван Слезы так и хлынули из глаз. «Не уходи! Я люблю тебя, дэван Но он уже скрылся в толпе. «Это из-за него ты переживала?» Уайт сунул руки в карманы. «Да», — ответила сквозь слезы. «А стоило оно того? Он даже разобраться не попытался. Я бы уже морду набил тому, кто к моей женщине подкатил». А этот оскорбился и был таков. «Он прав. Я несу несчастье всем, кого встречаю на своем пути». Прошептала чуть слышно. «Мне надо уйти. Навсегда. Ты хороший человек, Уайт, и я не имею права вмешиваться в твою судьбу». Но он взял меня за плечи, заставил посмотреть на себя. «Какая разница, что думает он? Мне плевать на его слова». «Ты не знаешь, кто я». Так расскажи. Хорошо, пойдем за мной. И правда, плевать уже на все. Мы направились в сторону побережья, а когда вышли к воде, я начала раздеваться. Слезы закончились, а вот душа продолжала тлеть. Скоро мне стало безразлично абсолютно все. Мему, не надо. Подошел ко мне, схватил платье и попытался накинуть на плечи. «Уайт, я не собираюсь соблазнять тебя. Я хочу лишь показать себя». Раздевшись полностью, я прикрылась волосами, после чего взяла мужчину за руку и подвела к воде. Затем опустилась на песок, а ноги выставила вперед. Скоро набежит волна, коснется их. Уайт, в свою очередь, стоял рядом и растерянно улыбался. Буквально через пару секунд соленая вода омыла ноги, оставив на них пенный след и вот кожа покрылась чешуей. Спустя мгновение я приподняла основной плавник, расправила его и похлопала по воде. «Видишь, я не человек, Уайт, я русалка. Ужасное создание из морских клубин, которое охотится на беззащитных людей». Уайт стоял не жив, ни мертв, но в глазах его я не увидела испуга или отвращения. В них плескалось удивление. Знаешь, вдруг сел около меня и полностью расслабился. У нас в Ирландии давно ходят легенды о бунзинах. В основном, конечно, о тех, что водятся в озерах, но это не суть. Каждый из нас в глубине души верит в ваше существование. Спасибо, Уайт. Ты первый, кто отреагировал именно так. Просто люди перестали верить в чудеса, а они есть. Ты — то самое невероятное и прекрасное чудо. Как я понял, этот истерик знает, кто ты. Да, знает. Мы когда-то были вместе, но я ушла. Почему ушла? Случилось так, что люди чуть не продали меня в рабство. Он тоже участвовал? Сразу насупился. Нет-нет, дэван как раз спас зато теперь жалеет об этом. «Перестань, он всего лишь ревнует, а ревность творит с нами удивительные вещи. Ты его любишь?» «Люблю». И посмотрела на лунную дорожку, что разделила океан напополам. «Ундины отдают свое сердце лишь раз и только одному мужчине». «Увы, не каждый человек способен оценить этот жест». «Чтобы любить кого-то особенного, надо самому смотреть дальше и видеть больше». «Да, возможно, ты прав. Спасибо, Уайт», — перевела на него взгляд. «А сейчас мне пора домой. Кстати, надвигается шторм, так что не броди завтра вдоль берега». «Прощай, прекрасная мема. И спасибо еще раз за то, что спасла от своих сестер». «Ты все вспомнил?» «Да». Эти коварные змеи мне не сёстры. И это видно. Ты другая. Ты помолчал и добавил. Морская. Настоящая хозяйка океана. А я легла на песок, дождалась, когда волны затянут меня в воду, после чего посмотрела на Уайта в последний раз. Когда отплыла подальше, опустилась на дно, сегодня моя жизнь окончательно потеряла смысл. Деван отказался от меня. Посчитал предательницей. Вот она, судьба Ундины, которую отверг человек. Судьба скиталицы, которая потеряла себя в воде, а на суше так и не нашла. Я не хочу больше страдать. Не хочу искать себе пристанище. Не хочу больше возвращаться к людям. Лучше сгинуть в бурлящих волнах. Пришло время отдаться на волю океана. Он распорядится со мной так, как я того заслуживаю, И всем сразу станет легче.